Глава 6 Утро понедельника. Утро понедельника началось так, как я вчера и планировала. Я предупредила на работе, что задержусь, и поехала в ЗАГС подавать заявление на развод. Я не стала ждать требуемого согласия супруга на развод, зная наперед, что он уже против. Хотя, может быть... Нет, конечно нет. Я отправилась прямо в суд. Теперь буду ждать повестку. Осталось подождать, и мы с Ярославом Вороновым станем чужими. Не зря я отказалась от его фамилии. После развода не понадобится менять паспорт. На работу я попала ближе к обеду, и первым делом направилась в кабинет к Алексу, вернее к Алексею Владимировичу, директору филиала. Когда я устроилась на работу в Старбанк, Алекс помог мне адаптироваться. У нас сразу завязались дружеские отношения. Алекс невысокий брюнет, немного пухлый, всегда гладко выбритый. Он любил ходить в классических костюмах, рубашках и непременно при галстуке, даже когда был старшим менеджером. Его повысили, и наш стиль общения при коллегах перешел в формат начальник-подчиненный. Но если мы оставались одни, то спокойно общались, как раньше. Не знаю, как с остальными, но со мной Алекс всегда был открытым для приятельского общения. Он был повторно женат уже 8 лет, у них с Мариной дочь 6 лет, и он их обожает. Я бывала у нее в гостях и видела, как они к друг к другу относятся. О таких отношениях можно только мечтать. Я как-то спросила у него, почему он развелся с первой. Тогда он мне и рассказал, что рано женился, еще не нагулялся. Начал изменять ей, и она ему. Вот мирно и разошлись, понимая, что семье не получится. Я постучала в дверь кабинета и взглянула Он разговаривал по телефону, приглашая жестом пройти и присесть. Я сняла шубу, села на место для посетителей, положила руки на стол и ждала, пока он договорит. «Алекс, мне нужен отпуск на две недели», — выпалила я, когда он отключил трубку и выжидающий устремил на меня взгляд. «Кир, у тебя что-то случилось? Выглядишь ты, конечно, ужасно, извини за прямолинейность». «Случилось!» Я тяжело вздохнула и опустила взгляд на свои руки. Я подала на развод. «М -м, «Теперь все понятно». Он выдержал короткую паузу, видимо, оценивал мое состояние, а затем продолжил. «Без проблем. Я сам уложу с отделом кадров вопрос по твоему внезапному отпуску. Тебе действительно нужно немного времени для восстановления, иначе ты своим кислым выражением лица распугаешь нам всех клиентов». Он замолчал, продолжая пристально меня рассматривать. Что он сделал? Я непонимающе перевела на него взгляд. «Ну, «В том смысле, сама -то ты в порядке? Руки не распускал?» «Я в порядке!» Просто застала его в постели с другой женщиной. Конец истории. Перед глазами мелькнула картинка момента, когда я вырвалась в комнату отдыха и почувствовала, как защипала в глазах. Я глубоко втянула воздух и медленно выдохнула. Не хватало мне еще и на работе расклеиться. «Соберись, Кира!» Передо мной возник стакан с водой, лист бумаги и ручка. Я поблагодарила Алекса, попила воды и написала заявление на отпуск. Алекс посчитал по календарю и сказал, что, учитывая праздничный день, Дата выхода на работу — 25 февраля. Он быстро его подписал и положил на край стола. «Знаешь, Кир, возможно, ты сейчас видишь все в черных красках. Тебе кажется, что твой мир рушится, но, поверь, пройдет немного времени, и ты поймешь, что все к лучшему. Он просто не твой человек. Твой никогда не пошел бы искать приключения на стороне. Ему недостаточно тебя одной, потому отпусти его и думай о себе. Я тоже когда-то через это проходил, и, поверь, когда я нашел Марину... Мне стали неинтересны другие женщины. «Да, только у нас совершенно разные истории. Как тебя вообще угораздило жениться в двадцать лет? У нас обычно в этом возрасте женятся по залёту». «Ты не поверишь, я думал, что это любовь, одна и на всю жизнь. Представляешь, каким романтиком я был тогда?» «Да уж», — хихикнула я. «Хотя мы с Ярославом недалеко ушли. Когда мы поженились, мне было двадцать один год, а ему двадцать три». Я хмыкнула, а потом в голове появился вопрос, на который ответить может только близкий друг. «Алекс, мы с тобой дружны уже долгое время, и ты хорошо меня знаешь. Как мужчина, скажи, что со мной не так?» «Ты действительно хочешь услышать мое мнение? Оно, может, тебе не понравится». «Скажи мне, я хочу это услышать». «Ты слишком хороший, Кир. Всегда старалась быть для него удобной. Под него подстраивалась вместо того, чтобы высказать то, что тебя не устраивает». Всегда сглаживала конфликты и проглатывала обидные слова при чужих людях. Я прекрасно помню ту вылазку на природу прошлым летом. Алекс сделал небольшую паузу, будто принимая решение, стоит ли продолжать. И потом продолжил. «Если он себе позволяет грубо с тобой говорить при посторонних, то что происходит, когда вы остаетесь наедине?» «Ничего такого, о чем ты уже успел подумать», — с улыбкой сказала я, учитывая его бурную фантазию. «Это хорошо, ты права, я уже успел подумать, что он поднимал на тебя руку, но, видимо, доказательства не видел». «Нет, Ярослав никогда морально подавлял, да, иногда, но без рук. Поверь мне, я бы точно не стала это терпеть». «Однако ты позволяла ему грубые фразы в свой адрес. Я думаю, что ты перестаралась с образом хорошей девочки. Знаешь, когда в отношениях заканчиваются эмоции, жизнь превращается в рутину». Одно и то же приедается, а потом от этого всего начинает тошнить. Если тебе интересно мое мнение, то скажу одно. Нам нужны эмоции, которые не всегда должны быть позитивными, и получаем мы их только от женщины. Так уж мы устроены. Мы больше всего желаем получить то, чего сами лишены, а именно острые эмоции. Иногда мы тоже хотим, чтобы нам как следует вынесли мозг или дали пинка под зад. Это нас ускоряет, стимулирует, задает нам перца. Мы хотим ангела и демона в одном флаконе. Ты спросила, что в тебе не так. Вот как раз в тебе демоны не достает. Шах и мат. Спасибо тебе за откровенность. Я всегда ценила твое умение говорить прямо в лоб то, что думаешь. Я потерла виски и тяжело вздохнула. Алекс, есть еще кое-что, о чем я хотела с тобой посоветоваться. Помнишь, я брала квартиру в ипотеку? Он кивнул, и я продолжила. Я не знаю, как мне сейчас с ней поступить. Одна я не осилю за нее платить, и Ярослав наверняка будет меня ею шантажировать. Подскажи, какие у меня варианты, как мне быть? На самом деле все просто. У тебя есть два варианта. Либо муж дает тебе деньги на выкуп ипотеки у банка и оставляет ее себе, а ты спокойно забываешь о ней. Либо ты продаешь ее, но только быстро. Проценты капают, сама знаешь. Выплачиваешь полностью ипотечный кредит банку, а оставшиеся деньги уже делите пополам, разумеется, после развода и в убыток себе. Каверза неизбежна, если нет согласия на все процедуры. Увы. Спасибо, Алекс, за подсказку. Как я сама не догадалась, голова сейчас совсем не работает. Я приподнялась со стула. Думаю, мне пора. Хорошо. Если что-то потребуется, обращайся. А сейчас иди отдыхай. Он пристально на меня посмотрел, а затем продолжил. А еще тебе нужно отвлечься. Займись собой. Сходи в спортзал, пройдись по магазинам, приведи себя в порядок. Я распряжусь, чтобы тебе сегодня же перечислили отпускный. Ты совсем о себе забыла. Запомни одну простую вещь. Когда женщина не думает о себе, постепенно о ней перестает думать и ее мужчина. Ты у себя одна, поэтому не забывай, что ты у себя есть. И возвращайся через две недели, отдохнувший. Если что-нибудь будет нужно, звони. Если хочешь, приезжай к нам с варинкой в гости. Мы всегда тебе рады». Я поблагодарила его за понимание, попрощалась и вышла из кабинета. В офисе было много клиентов, поэтому я, проходя мимо коллег, просто приветливо помахала им рукой и вышла из офиса. И я у себя есть. Когда я приехала на стоянку и припарковала машину, не сдержав эмоций, просто разрыдалась. Я душила их целый день, и вот наступил момент, когда меня прорвало. Потекла туша размазалась по всему лицу, и, как назло, влажных салфеток у меня не оказалось. Я достала зеркальце из сумки и попыталась хоть как-то привести себя в порядок но сделала еще хуже, чем было. Я осмотрелась по сторонам. Мимо шли люди, кутаясь с теплой куртки, торопились укрыться с вымерших улиц в домах, машинах и торговом центре. Кто-то шел, выдыхая в ладони пар, поглядывая поверх натянутых на носы шарфов. Холодно. Эту неделю обещали морозной. Вокруг мило, мелкий, как алмазная пыль, снег шел с самого утра. На улице было много людей. Я снова посмотрела в зеркало и ужаснулась. «Ну вот, как теперь идти через всю стоянку мимо консьержки к лифту?» И тут я вспомнила слова Арчи, что теперь могу телепортироваться через любые зеркала. «Интересно, смогу ли я переместиться в своем мире? А может, попробовать из машины телепортироваться сразу в комнату?» Я заглушила машину, ключ от нее у меня в кармане, и взяла сумку, затем посмотрела из зеркальца, тронула его пальцем и мысленно представила себе спальню, в которой очень хотела оказаться. Через секунду я вывалилась из своего зеркала со всеми прихваченными с собой вещами. У меня получилось! После того странного ритуала я и правда могу ходить через зеркала. Хоть какой-то бонус от этой странной татуировки. Удивительно, что в моем мире, где нет магии, это сработало. Осталось научиться плавно выходить, а не выкатываться и больно падать. Иначе с таким успехом скоро буду вся в синяках. а Потом доказываю всем, что муж меня не бьет. Я вышла на балкон, нажала на брелок сигнализации и закрыла машину. Надо же, я могу переносить с собой вещи. А что интересно, я еще могу. google мне в этом не помощник. В библиотеке тоже вряд ли найду нужные мне материалы. Единственный источник информации — Арчи. Он хотя бы что-то знает и может подробно объяснить. По крайней мере, я на это надеюсь. Тогда в ванной я привела себя в порядок, я поняла для себя одну вещь. Когда нахожусь рядом с зеркалом и прохожу через него, то немного успокаиваюсь. Оно как будто вытягивало из меня обиду и злость на Ярика. Как будто в момент перехода я обновлялась и могла видеть ситуацию со стороны. Мне нравится это ощущение. Надеюсь, что скоро все закончится, и я буду совершенно свободна. Я приготовила обед и во время еды подумала, что нужно проверить свои наблюдения по поводу хода времени, пока я нахожусь там. Для чистоты эксперимента решила пойти на ауру ровно в два часа дня. Посмотрела свои вещи, но ничего летнего я с собой не взяла. Нужно проверить шкаф некий, может, я там себе что-нибудь подберу. Нашла синие летние джинсы с рваными коленками, единственное, что мне подошло из ее гардероба. Нужно срочно худеть. Наверх я надела белую футболку с крупной надписью «Just do it» в цветочном орнаменте синего, розового и зеленого цвета. Длина рукава доходила до середины плеча, прикрываемую новую татуировку. То, что нужно. Также я нашла у Ники черные босоножки без каблука. В первый раз я попала на ауру босиком, а сегодня, после того, как поговорю с Арчи, хочу погулять по улицам города и осмотреть окрестности. Я проверила наручные часы, положила карманное зеркальце в задний карман на всякий случай, подошла к зеркалу, прикоснулась к нему и сосредоточилась на мыслях о барче. Меня втянуло в зеркало и выкинуло на той стороне. Снова встретилась с белым препятствием, и, запутавшись в простыне, с грохотом упала на пол. Да что ж такое? Я еле из нее выпуталась. Ну, привидение, честное слово. Я посмотрела на зеркало и удивилась. Вся его поверхность была покрыта паутинками и трещинками, создавая эффект разбитого стекла. Но оно не было разбито. Когда-то у нас устанавливали такие приложения на телефоны, которые создавали иллюзию поврежденного экрана с реалистичными трещинами и осколками, чтобы кого-нибудь разыграть. Я подошла ближе. «Арчи, ты здесь?» Он появился за этой паутиной. «О, Кира, здравствуй! Рад тебя видеть!» «Что случилось с твоим зеркалом?» «Ах это!» — он махнул рукой, и изображение на моих глазах разгладилось. Пришлось накинуть на него иллюзию. Сюда приходили гости из Совета, по твою душу, между прочим. А мне нужно было спрятаться. «То есть как по мою душу? Зачем?» Хотели узнать, кто ты такая и зачем провела ритуал с привлечением праны. Как я и предполагала, они тоже, как и я, почувствовали магический всплеск. Что я тебе рассказываю? Ты сама все увидишь сейчас. Изображение пошло рябью, а потом в зеркале появился высокий мужчина мощного телосложения с коротко стриженными темными волосами. Он стоял спиной к зеркалу, внимательно рассматривая комнату. На нем была черная рубашка на выпуск с закатанными до локтей рукавами, темные джинсы и черные ботинки. Он повернулся к зеркалу и подошел ближе, пристально его рассматривая. А мне удалось рассмотреть его лицо. У него темные брови, карие глаза, почти черные. Прямой нос, пухлые губы и однодневная щетина, которую украшала квадратный подбородок. Настоящий типаж чувственного мачо из голливудских фильмов. За актера с такой внешностью режиссеры между собой бы передрались. Он указал на открытую простынь, обращаясь к некоему Маркусу. «Хм...» А у него приятный низкий голос. Я усмехнулась. Видел бы ты мое дважды эффектное появление благодаря этой простыне. Затем в поле моего зрения появился Маркус. Он чуть ниже первого, с идеальным атлетическим телосложением, темные волосы с короткой стрижкой, золотисто карие глаза, на лице щетина, которая придавала брутальность, широкие плечи, сильные руки. В белой майке, в синей рубашке сверху, в сочетании с темными брюками, и армейскими ботинками он походил на снайпера. Но сложен хорошо, и лицо приятное. И тут он начал описывать мою внешность. Мой рот раскрылся от удивления. Все-таки мне не показалось, что за мной кто-то следил, и это был он. Мне польстило, что он назвал меня симпатичной, хотя я себя прекрасно помню в тот день. И какой симпатичной я была. И тут в отражении появился третий, точная копия первого. Они близнецы, вот это поворот. Первый назвал его Джейсом, а потом я услышала имя Мартин. Я присмотрелась к ним. Джейс чисто выбрит. На нем синие джинсы, белая футболка и белые кроссовки. Они похожи, как две капли воды, но для меня они все-таки немного отличались. У Джейса взгляд не такой тяжелый, как у Мартина. Какой-то изучающий, что ли, исследовательский. От него не веяло опасностью. И эти три богатыря искали меня, меня. Изображение резко пропало, сменившись на чудище с красными глазами, со зловещим «Бу!». Не думала я, что так близко подошла к зеркалу. От неожиданности я с воплем отскочила. «Черт! Что ж ты такой страшный?» Арчи рассмеялся, увидев мою реакцию. Видимо, на нее он и рассчитывал. «Ты издеваешься? Я так с тобой сердечный приступ получу!» Беззлобно сказала я. «Извини, не удержался!» Отхохотавшись, сказал он. «Ты бы видела свое лицо!» И тут, словно в записи он начал прокручивать зеркале, и тут, словно в записи, он начал прокручивать зеркале короткое видео туда-сюда. Иди коржать на фоне над моей реакцией. Потом запись исчезла, и я снова увидела Арчи с платочком в руках, вытирающим слезы от смеха. Прости, еще раз, скучно мне тут одному, а ты очень смешная. Рада, что тебя повеселила. Я же клоуном на полставке подрабатываю. Кем ты подрабатываешь? Ладно, забей. «Что сделать?» «Не бери в голову, это тоже была шутка». «Так и что теперь не делать? К чему готовиться? За мной сейчас приедет целый отряд бойцов, которые будут брать дом штурмом и выкуривать меня отсюда? Чего ожидать?» «Пока ты не выйдешь на улицу, они не узнают, что ты здесь». На входной двери Мартин повесил сетку-ловушку активности. «Хорошо. Значит, пока тут я в безопасности?» «Угу. Это немного обнадеживает. Тогда расскажи мне, кто они такие?» Близнецы – это Мартин и Джейс Лаург. Они менторы мира Аура. Управляют советом и отрядом боевых магов – воинами света. В этот специализированный отряд входят 9 лучших магов, специально тренированных и лично отобранных менторами на основе уровня магического потенциала, развитых способностей и характеристик. Каждый из девяти воинов обладает обширными секретными знаниями о нашем мире. Маркус Дальер, кстати, один из них. Его-то и посылали за тобой, но когда он тебя здесь не нашел, то привел сюда менторов. Значит, с отрядом я угадала. Из того, что ты мне показал, я поняла, что они видят во мне угрозу для своего мира. Только я не совсем поняла, о какой угрозе шла речь. Что плохого я могу им сделать? Они хотят выяснить, кто ты такая и как здесь появилась. В нашем мире есть только один внешний портал, который находится в лаборатории. Все, кто нам попадают извне, проходят через лабораторию. Там их сканируют на уровень способностей, измеряют магический потенциал. Там же регистрируют новых жителей, и выдают индивидуальные браслеты. А они всех пропускают? Или были случаи, когда люди, попавшие в лабораторию, оттуда не выходили? О таких случаях я никогда не слышал. Прекрасно. То есть, если я попаду в их лабораторию, то есть вероятность остаться там в качестве подопытной? Нет, конечно. Если ты их заинтересуешь, то они могут предложить тебе стать гостей нашего мира и приходить сюда, когда тебе захочется, без опасения подвергаться нападению. А если не заинтересуешь, что будет тогда? В этом я сильно сомневаюсь. Но если не заинтересуешь, они тебя просто отпустят и запретят тебе посещать наш мир. Есть еще один вариант. Не дожидаться запрета и самой сюда больше не приходить. У вас тут не очень дружелюбный мир, я тебе скажу. В первый мой приход на мне выжгли татуировку. Когда пришла во второй раз, я узнаю, что нахожусь в местном розыске. А в третий что? Надо мной будут ставить эксперименты? Нет, шувольте. Приключений себе на мягкое место я не ищу. А что ты ищешь? Его вопрос поставил меня в тупик. Он выжидающе возрелся на меня, а я попыталась сформулировать то, что на самом деле хотела. Я отошла к окну и посмотрела на песчаные пляжи моря и поняла, что именно здесь я почувствовала в прошлый раз. Спокойствие, уединение — тихое красивое место, где можно побыть наедине со своими мыслями. Тайное место, где можно ото всех спрятаться на время. Там, где меня никто не найдет. Знаешь, я думаю, здесь тебе понравится. У нас очень красивый мир. Тебе всего лишь нужно получить разрешение на его посещение, а дальше можешь делать, что хочешь. Когда получишь браслет, тебя больше трогать не будут. «То есть ты предлагаешь мне пойти и поговорить с менторами?» «Не вижу в этом никакой проблемы для тебя. Ты же не собираешься завоевывать наш мир?» Он вопросительно посмотрел на меня, заламывая одну бровь. Я криво улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Ну тогда тебе нечего бояться!» «Ладно, уговорил. Что нужно делать? Просто выйти на улицу и ждать, когда за мной придут?» «Да, и ничего не бойся!» «А как же ловушка, которая висит на входной двери?» Она током бьется?» «Нет, когда ты выйдешь из дома, ты ее даже не почувствуешь. Зато менторам поступит сигнал, что из дома кто-то вышел. Только прошу тебя, ничего не рассказывай им обо мне». «А почему ты от них прячешься, если они такие замечательные?» Скрестив руки на груди, я вернула ему вопросительный взгляд и заломленную бровь. «Это связано с тем, как я попал в это зеркало, но это очень долгая история. Я как-нибудь ее тебе расскажу, но не сейчас». Немного смущенно ответил Арчи. — Хорошо, я тебя не выдам. Я развернулась и направилась в сторону выхода. У двери никакой сетки ловушки я не прочувствовала. Пожав плечами, я вышла на улицу и побежала на пляж. Закатывая джинсы чуть ниже колена, взяла босоножки в руки и пошла по теплому белому песку. Солнце уже давно не в зените и не припекало так, как в прошлый раз, а значит, время приближалось к вечеру. По ощущениям, было часов пять подошла к пальме, села на песок и спиной уперлось дерево и вглядывалась в горизонт, туда, где лазурная гладь моря сливалась с синим без единого облачка небом и размышляла о своей жизни. Разведусь, начну жизнь с чистого листа. Хочу пожить для себя. Вспомнила Нику, когда-то она говорила о моей скучной работе в банке. Она была права, я там совсем затухла. Может быть, уволюсь оттуда и пойду работать в клуб. А может, вообще в другой город приехать или в другую страну? Что меня в Москве держит, кроме Ники? Собой, правда, надо заняться. А еще отрастить рога, хвост, копыта, чтобы превратиться в демоницу. А то, оказывается, мужиков от ангелов тошнит. Да, а рога у меня уже есть. Я горько хмыкнула и запретила себе думать об этом. Вдохнула полной грудью, пропитанной солью воздух, и посмотрела на синее спокойное море. Красиво здесь, так уютно и спокойно. Я собрала в кулак горсть мягкого белого песка, маленькой струйкой медленно выпускала его обратно и наблюдала за его свободным падением. Затем снова прислонилась головой к стволу пальмы и прикрыла глаза, наслаждаясь тихим, успокаивающим шумом прибоя. Изредка крики чаек нарушали тишину, но они не мешали, а гармонично дополняли спокойную и умиротворяющую атмосферу. «Как же здесь хорошо! Именно здесь хотелось просто быть!» От мыслей меня отвлекло ощущение пристального взгляда. Интуиция мне подсказала, что сзади стояли не трое, а только один человек. Но от этого прицельного взгляда хотелось бежать без оглядки. У него просто звериная энергетика. А может, он и не человек вовсе. Не поворачиваясь, я громко спросила. «Ты пришел за мной?» Ответ прозвучал не сразу. «Да. У меня приказ доставить тебя в совет». Как странно, я слышу его речь, а потом слышу перевод. С Арчи такого не было. Приятный уже знакомый тембр голоса между средним и низким прозвучал спокойно и мягко. Значит, за мной снова отправили Маркуса. Я неторопливо встала, отряхнулась от песка, опустила джинсы и развернулась лицом к Маркусу. Он был таким же, как в том видео, которое мне показал Арчи. Симпатичный темноволосый мужчина атлетического телосложения. Сколько же нужно было тренироваться, чтобы добиться такого результата? Внешне спокойный и расслабленный, а в глубоких пронзительных золотисто-кариях глазах плескалась настороженность. Он рассматривал меня с долей любопытства и почему-то был на чеку. Сегодня он был в белой футболке, сверху расстегнутая черная рубашка с закатанными до локтей рукавами, открывающая рельефные мышцы рук, черные брюки и армейские ботинки. Совсем не подходящая обувь для пляжа. Тогда веди меня в свой совет, не будем заставлять их ждать. Он старался не показать своего удивления, но я заметила, как на секунду взлетели его темные брови. Прежде чем мы отправимся в совет, я кое-что должен проверить. Повернись ко мне спиной убери волосы в сторону, так, чтобы я увидел твою шею. А это еще зачем? Хочу посмотреть, нет ли на тебе печати Дарка. После озвученной фразы он еще больше напрягся. Глаза прищурились, выдавая работу одному ему известных мыслей. Он явно к чему-то приготовился, и в себе он был уверен на все сто процентов. Сейчас Маркус напоминал хищника, приготовившегося к прыжку. «Ладно, на шее у меня точно ничего нет. Хорошо, что не попросил показать плечо. А то мало ли что еще в их мире может означать моя татуировка. Может, мне Арчи не все рассказал? Например, О печати Дарка я впервые слышу. — Как же у вас все сложно. Ну, хорошо, смотри. Как можно равнодушнее, сказала я, хотя внутреннее беспокойство ощущалось довольно остро. Я повернулась к нему спиной и убрала в сторону волосы. Он подошел ближе, аккуратно положил руку на шею и медленно сверху вниз провел подушечкой большого пальца по позвоночникам. От этого прикосновения у меня побежали мурашки. Приятно, но, на мой взгляд, это было лишним. Я опустила волосы, резко развернулась к нему лицом и отступила на шаг назад, увеличивая между нами дистанцию. «Ты сказал, что хочешь посмотреть. Трогать было обязательно?» «Я сказал, что должен проверить. Все в порядке. Поехали». Он развернулся и направился в сторону дома, из которого недавно вышла, а я следом за ним. «Мы прошли через просторный зеленый двор». Повсюду был ухоженный газон, который разрезала витиеватая дорожка и клумбы с крупными и мелкими цветами, взлелеенные заботливыми руками садовника. Они источали легкий аромат, ощущаемый даже на расстоянии. Удивительно, что за участком заброшенного дома так хорошо ухаживали, хотя на складе тоже было чисто. Может, этот дом вовсе не заброшенный? Мы подошли к красивой кованой калитке и вышли на улицу. Получалось так, что... На этот пляж могли попасть только жильцы этих домов. Как интересно. У подъездной дорожки стоял большой синий автомобиль неизвестной мне Марки. С другой стороны, я бы очень удивилась, если бы в чужом мире встретила какой-нибудь рейндж-ровер. Я обула босоножки, отряхнула руки. Маркус любезно открыл передо мной пассажирскую дверь автомобиля, и я села в салон. Первое, что мне бросилось в глаза и одновременно шокировало, это были белые коврики в салоне. Белые, Карл, белые! Прилетела на ум модная ныне фраза из сериала. Или они обладали грязеводоотталкивающим свойством. Любопытно, а в дождь он их меняет? Каким же педантом надо быть и следить за своим автомобилем так, чтобы поддерживать не идеальную, нет, даже не так, идеальную чистоту? Внутри этой машины было очень комфортно. Удобные синие-белые сиденья, разные кнопки, рычаги, переключатели, а роль — какой-то странной формы, напоминающей штурвал самолета. В удивление, я даже открыла рот. Как же здесь красиво! Шикарная авто, от которого так и веяло роскошью и высокими технологиями. Мальчики во всех мирах одинаково любят красивые игрушки. Маркус сел за руль, нажал на какую-то кнопку и мгновенно сработали ремни безопасности. Я вздрогнула от неожиданности. Хорошо не вскрикнула. Вот бы ему веселье было. Я растерянно рассматривала ремни, которые сами меня пристегнули, причем крест-накрест, как в гоночных автомобилях, а потом перевела взгляд на Маркуса. Он заметил мою реакцию, но ничего не сказал. Затем нажал на другую, и с его стороны сработала та же система пристегивания, после чего тоже с кнопки завел автомобиль. Низкий и тихий рокот мощного двигателя приятно ласкал слух. Мы плавно поехали вдоль набережной. И, как я понимаю, мимо центрального пляжа, на котором были люди, а затем повернули в сторону города. В салоне автомобиля ненавязчиво витал мужской парфюм. Что это? Лаванда, амбра и мускатный орех? Точно не знаю, но это однозначно превосходное сочетание. Запах дороговизны и изысканности прекрасно характеризовал владельца автомобиля. Ехали мы в полной тишине. Неужели он не слушает здесь музыку? Или дело во мне? Я несколько раз замечала на себе заинтересованный взгляд, но мне было гораздо любопытнее рассматривать сам город. Собственно, и цель моего сегодняшнего визита была таковой вот только в мои планы внес в свои изменения совет во главе с менторами. Мы проезжали мимо зеленых парков и высоких стеклянных небоскребов, по улицам ходили разного возраста люди, но стариков не было, все вроде выглядело так же, как на земле, но все как-то иначе. Пока сложно описать свои ощущения. Когда мы остановились на светофоре, я обратила внимание, что по улицам гуляют не только люди, но и существа, похожие на Арчи. Нужно будет его расспросить, что это за раз такая. Ростом они чуть больше двух метров, однозначно выше людей, но при их устрашающем внешнем виде выглядели они вполне мирно. На улицах чисто, всюду были красиво подстриженные кусты, деревья в форме зигзагов, спиралей, шаров. Встречались даже в форме свечей и огня. Потрясающе! Также много цветущих растений, создавших эффектные куртины и свежезелени с пятнами всех оттенков – синего, белого, розового и пурпурного. Под кронами деревьев и возле пешеходных дорожек трепетали голубые цветы с декоративной заостренной сердцевидной листвой. Все настолько гармонично смотрелось, что возникло впечатление, будто оформлением города занимались профессиональные ландшафтные дизайнеры. Водитель заметил мою заинтересованность, нажал кнопку и убрал крышу, чтобы мне было лучше видно. Вот это да! Ни за что бы не подумала, что эта машина может превратиться в кабриолет. Чистый воздух ворвался в салон автомобиля. Я глубоко вдохнула и с благодарностью улыбнулась водителю. У меня открылся прекрасный вид, и теперь я могла лучше все рассмотреть. Мы проезжали мимо сверкающих витрин магазинов, огромных торговых центров, ресторанов, небольших кафе и баров. Широкие тротуары для пешеходов были наполовину вымощены плиткой, а другая половина красного цвета Удивляла специальным покрытием для бега. Это так необычно выглядело, везде чисто. Такое ощущение возникло, что я нахожусь где-то в Европе. Я подняла голову вверх. Мы проезжали под гигантской автомобильной развязкой и отдельной веткой метро, по которой быстро и бесшумно проехал поезд с несколькими вагонами. Затем мы свернули на другую дорогу. Водитель нажал кнопку, опустилась крыша, и машина ускорилась. Значительно ускорилась. Меня резко вдавило в сиденье. Теперь я поняла, для чего нужны все эти ремни безопасности. Вот эта скорость! Учитывая идеальное покрытие дороги, машина словно летела. Я не испытывала никакого дискомфорта. Только ощутимо повышался уровень адреналина.